послесловие от автора. Несколько лет назад я отправился в путешествие по Абхазии. Шел к горной деревушке Псху, прятался от гикающих шакалов, поднимался по перевалу Чха, с рюкзаком и палаткой бродил по Бзыбскому ущелью. Спустившись к морю, оказался в селе Лдза, И там от одного из стариков узнал удивительную историю дружбы между абхазским мальчиком, и черноморским дельфином. Историю Амзы и Бзоу. В Лудза никого из семьи Кагуа не осталось. Даут, старший брат Амзы, в Грузии на Абхазскую войну, вместе с женой и двумя дочерьми, бежал в Турцию. Там и жил до сих пор. Он взял с собой мать Хиблу, которая из-за болезни ног едва ходила. Валера, его отец, войну не пережил. Бабатина, умерла еще раньше, на восьмой месяц после гибели Амзы. Я сказал, что обязательно запишу историю Бзоу и Амзы, поэтому просил старика рассказать как можно больше деталей. Я и прежде слышала подобных историях. О дельфинах писали еще греческие и римские историки. Дельфин всегда был положительным героем их рассказов. По словам Герадота, Именно дельфины спасли преданного моряками изброшенного в море Ариона знаменитого древнегреческого певца. Дельфины спасли юного телемаха, сына Одиссея. Дельфины помогли Посейдону отыскать на морском дне его возлюбленную Амфитриту. Именно тогда морской бог в благодарность зажег на небе новое созвездие – созвездие дельфина. Эти случаи можно отнести к мифам, однако известные другие, основанные на подлинных событиях истории. Дельфинов в те века было больше, и они не боялись подплывать к берегу. Греков, а затем и римлян, удивляло, что такой сильный хищник никогда не нападает на человека. Всегда оставался дружелюбным. Даже собаки порой не отличались подобным миролюбием. Плиний писал о том, как мальчик, живший вблизи от Неаполя, подружился с дельфином. Мальчик жил на берегу озера, соединенного с морем узким проливом. В этом озере они впервые повстречались и с тех пор часто играли вместе. Со временем мальчик научился плавать на спине Афалины и так по утрам добирался до школы. Эта дружба продолжалась несколько лет, но однажды мальчик, Заболев, умер. По словам Плиния, дельфин не вынес разлуки. Приплывал к тому месту, где прежде встречал друга, затем тоже умер, возможно, от истощения. Эти случаи в Древнем Риме и Древней Греции с историей Амзы роднит то, что Абхазия когда-то была греческой колонией. Однако подобные примеры известны не только в Европе, но также и в Полинезии, в Новой Зеландии, в Африке и в других частях света. Древних греков, как и семью Кагуа, удивляло необычайное дружелюбие морского хищника. Длина до 3 метров, вес до 300 кг и полсотни острых зубов. Греки объясняли это далеким родством человека и дельфина. Такое родство, конечно, не более, чем художественный образ. Однако ученые выяснили, что 250 миллионов лет назад в ходе эволюции дельфины, как и предки человека, покинули океан. Да, когда-то мы с вами жили в бурных водах и прижились на суше. Сейчас сложно представить, чтобы дельфины расхаживали по лесам и забирались на горы. Но это было давно, и строение их тела было иным. Как бы там ни было, суша им не понравилась. Выжить на ней было непросто. Вокруг обитало слишком много хищников, и дельфины вернулись назад в воду. Вновь научились плавать и о жаркой суше не вспоминали. К тому времени в морях не осталось крупных хищников. Единственный враг – акула – не представлял для них угрозы, так как был слабее и глупее. Все это было 50 миллионов лет назад. За эти годы дельфины просто разучились быть жестокими. Им не за что было воевать или драться. Этим ученые объясняют их удивительное миролюбие. И все же охотники любили их мясо. Торговали их шкурами. А ученые убивали дельфинов-вожаков, чтобы потом наблюдать за поведением остальной стаи. В Севастополе черноморских афалин Нарочно высаживали в зараженную или загрязненную нефтью воду, вводили им психотропные вещества. Амзу потрясли слова Валеры о том, как на берегу Новороссийска тысячи дельфинов умирали под раскаленным солнцем. Но ведь это, к сожалению, был далеко не единичный случай. Такое отношение к дельфинам было по всему миру, не только на берегах Черного моря американские военные использовали китообразных при проведении учебных противолодочных атак. Китов и дельфинов обстреливали из ракетных установок. На них сбрасывали бомбы с одной целью – опробовать новое вооружение, научить солдат метко стрелять по движущейся мишени. Афалины теперь внесены в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой уничтожения. Стаи дельфинов – и сейчас можно увидеть с берегов Абхазии. Но к человеку они приближаются редко. Научились бояться. Я интересовался дельфинами еще задолго до того, как услышал историю Бзоу и Амзы. В те годы я работал дрессировщиком. Занимался байкальскими тюленями, нерпами. Совместно с МГУ мы исследовали элементарную рассудочную деятельность дельфинов и нерп. Проще говоря пытались понять, кто из них умнее. Позже в Севастополе я познакомился со своим первым дельфином, который сразу же воспользовался моей неопытностью. Когда он выполнил номер, я бросил ему рыбку, а Фалина сделал вид, что не заметил ее. Я сжалился над ним, бросил вторую, но и она утонула нетронутая. Дельфин показывал, что он расстроен, Раскрывал рот и выкрикивал свое а Жалобно притворялся подслеповатым. Прежде чем я понял, что происходит, в воду упало не меньше шести рыбешек. Когда же я, нахмурившись, спросил его, не обманывает ли он меня? Фалина весело махнул хвостом и опустился на дно, съел все, что успел у меня выманить. Для него это было игрой. Афалины задорные, веселые создания. Своим поведением они напоминают умных, подвижных детей. Неудивительно, что дружба возникала прежде всего между дельфинами и подростками, такими как Амза и его предшественник, мальчик из Неаполя. Афалины подолгу дурачились с ними, плескались в море. Даже в своих обитах дельфины похожи на детей. Обидевшись на тренера, а Фалина может отплыть в сторону и там укусить кого-то из сородичей. Как часто нам самим доводилось срывать свою обиду и демонстрировать кусачесть на безвинных товарищах. В психологии это называется переадресация агрессии. И она не единственная, чем мы похожи на дельфинов. Наблюдая за дельфинами, я нередко признавался себе, что завидую им. Не потому, что они могут свободно плыть по морским волнам, и не потому, что питаются исключительно свежей рыбой. Нет. Дельфины никогда не спят. Вот какой навык мне казался столь соблазнительным. Точнее будет сказать, что они никогда не спят полностью. Знаю, звучит странно. Но в такой способности вся красота эволюционного развития. Дело в том, что дельфины млекопитающие. У них нет жабр. Как, к примеру, у той же акулы, которая, несмотря на размеры, остается всего лишь рыбой. Дельфины задерживают дыхание на 10-15 минут, но этого недостаточно. Им нужно всплывать на поверхность и делать вдох. При таком режиме поспать толком не удается. Можно задохнуться во сне. Долгое время считалось, что дельфины вообще обходятся без сна. Однако еще в 70-х годах прошлого века ученые установили, что дельфины по очереди погружают в сон то левое, то правое полушарие мозга. То есть они спят и бодрствуют одновременно. Во сне могут спокойно плавать, не тратя драгоценные часы на полное забвение. Удивительная способность, которая, думаю, вполне бы пригодилась людям. Несмотря на заверения ученых, такой навык может показаться почти фантастическим, а потому неправдоподобным. Но в природе известны и другие, не менее интересные способы спать. К примеру, аисты спят на лету. Утомившись, птица перемещается ближе к центру стаи, закрывает глаза и спит до 10 минут, при этом не теряет ни скорость, ни высоту. Отдохнув, аист уступает место в центре другому пожелавшему вздремнуть аисту. Амзу удивляло то, что Бзоу плыл под водой и при этом на поверхности совсем не появлялась рябь. Вода оставалась спокойной. Это еще одна выработанная эволюция способность. Дело в том, что строение тела и кожный покров у дельфинов уникальны. Они позволяют плыть с минимальными затратами сил, при этом почти не беспокоить воду. Дельфины могут нестись со скоростью 20 км в час, но это не предел. Они умеют плавать на волне. Дельфины в буквальном смысле способны оседлать носовую волну корабля и, как результат, плыть со скоростью до 60 км в час, почти не прилагая усилий. Можно сказать, что они используют морское судно в качестве маршрутного такси, пристраиваются на его волне, проплывают нужное расстояние, затем соскальзывают в сторону. Таких удивительных особенностей у дельфинов немало, не все они изучены. Нам еще многое предстоит узнать о жизни и происхождении афалин. Надеюсь, это будет сделано более гуманными способами, без жестокости. Надеюсь, что изучая взаимоотношения в дельфиньей стае, ученые теперь не будут убивать вожака, а вместо этого станут наблюдать за ним и его подопечными в море, не причиняя им боли, не пряча их в тесные бассейны, а значит, узнавая их естественное, ничем не искаженное поведение». Главный вопрос остается неизменным. Что мы позволяем себе в отношении слабых, вне зависимости от того, дельфин это или человек? Любить сильного просто. Истинная доброта в заботе о тех, кто слабее. Эволюция дельфинов, позволившая им забыть о жестокости, дает и нам, людям, надежду на изменения. С тех пор, как человек открыл порох, пенициллин и транзисторы, Ему не нужно быть жестоким, нам не с кем соперничать, не от кого защищаться. Война с природой за выживание давно окончилась. Тем не менее, по инерции выработанных инстинктов мы продолжаем убивать. Люди облачились в костюмы, укоротили волосы и ногти, научились сострадать, и все же они остались хищниками. Пример дельфинов заставляет верить, что однажды воины подобные афганской и грузино-абхазской, останутся в далеком прошлом. Покажется странным и диким, что когда-то люди убивали друг друга. Мы разучимся быть жестокими. Надеюсь только, что нам не придется, как дельфинам, ждать этого долгие миллионы лет. И тогда, конечно, дружба с афалиной станет обыденным явлением, как в наши дни дружба с собакой.